2007 год «Джонни, это он!» «Он? Где?» «Да вот, в начале улицы. Идет к дому. Я сейчас зареву. А вдруг он меня узнает?» «Не реви. Надень очки. Из чего ему тебя узнавать? Ты уже старая. Вот уж спасибо!» Дэнни глубже надвинула на нос темные очки. «Я имел в виду...» «Сразу же поправился Джей. Ты уже старая для того, чтобы он мог узнать в тебе данную...» Хоть ты и очень красивая. Умеешь успокоить женщину. Этого у тебя не отнять, хмыкнула Дэни. Пожелай мне удачи. Удачи. Джонни поцеловал жену, и та торопливо направилась к одинокой мужской фигуре, которая приближалась уже к середине улицы. — Мистер Николсон! Мистер Николсон! Профессор становился и удивленно возрился на молодую женщину в темных очках, бегущую через дорогу. «Это действительно вы?» — выпалила та, остановившись около мужчины. «Вы меня, наверное, не помните? Вы преподавали у меня физику в Нью-Мексико. Очень рада вас видеть». «В ЮНМ?» Мистер Николсон прищурился, присматриваясь. Однако женщина будто бы отступила на шаг, не давая ему сфокусироваться на своем лице. «Да, ваше лицо мне кажется знакомым. Как ваши дела?» «Мои дела просто прекрасно. К сожалению, физикой не занимаюсь, но вышла замуж и занимаюсь музыкой». Собеседница профессора показала на другую сторону дороги, где виднелся мужской силуэт. «Вон мой муж, кстати. Но это все ерунда. Расскажите лучше, как ваши дела. Мы так давно не виделись». «Мои?» Профессор слегка смутился от такого внимания со стороны человека, которого он, если и помнил, то очень смутно. «Мои дела неплохо. Преподаю теперь в местном университете, работаю над разными проектами. В целом мне нравится. Это же просто отлично!» Женщина улыбалась ему настолько искренне, что мистер Николсон поверил, что она действительно очень рада его видеть. «У вас же сегодня день рождения, насколько я помню. Не хотите поужинать с нами?» «Спасибо за предложение, конечно». Профессор смутился еще сильнее. Но я думал провести вечер с семьей. С семьей. Женщина будто огорчилась на секунду. Однако в следующее мгновение улыбка снова озарила ее лицо. А можно я оставлю вам свой адрес и электронную почту, чтобы не потеряться снова? И была бы признательна, если бы вы оставили мне свои. Что ж, это можно. Профессор вытащил записную книжку и ручку, написал там пару строчек, Вырвал лист и протянул женщине. Он сам не до конца понимал, зачем это делает, но женщина вселила в него какое-то... чувство внутреннего тепла, наверное. Та, в свою очередь, протянула ему визитку. Профессор поднес ее глазам, читая имя женщины. «Дэнни Джейсон. Не припомню у себя такой студентки. У меня были другие имя и фамилия», — ответила женщина. «Скрываетесь от кого-то?» улыбнулся профессор Николсон. «Скорее ищу», — ответила ему в тон женщина. «А это просто псевдоним. Мой муж поет в достаточно известной группе, нужно ему соответствовать». «Ну, тогда это действительно нужный шаг. Новое имя — новая жизнь. И вы даже не представляете, насколько право», — подхватила Дэнни, глядя на отца. «Пожалуйста, пишите мне, если будет нужна любая помощь. Я не последний человек в ЛА, я вам помогу». «А лучше я сама буду писать. Только вы обязательно отвечайте». «Я...» «Ну, хорошо, буду отвечать», — растерялся профессор. «Пообещайте», — с нажимом сказала Дэнни. И тут же добавила гораздо мягче. «Я просто боюсь, что мы с вами опять потеряемся и не увидимся еще много лет». «Хорошо, обещаю». Мистер Николсон шутливо поднес руку к сердцу, а затем, чуть смущаясь, спросил... «Скажите, вот вы упомянули, что ваш муж поет в группе. Моя дочь тоже мечтает играть в группе. Вы не могли бы когда-нибудь, когда вам и ему будет удобно, рассказать ей о своем опыте?» «Я?» «Да, конечно». Женщина, казалось, сама немного растерялась. «Пишите и звоните мне в любое время, и мы все организуем». «Спасибо большое». Мистер Николсон посмотрел на часы и охнул. «Сколько времени?» «Извините, но я вынужден попрощаться. Надеялся еще поработать дома». «Конечно». Женщина дернулась, будто бы обнять профессора, но неловко застыла на середине пути и похлопала его по руке. «Помните, звоните и пишите по любому вопросу в любое время». «Хорошо, до свидания». Мистер Николсон также неловко похлопал Дэнни по руке, улыбнулся и пошел в сторону дома. Она стала стоять на тротуаре, провожая отца взглядом. Сзади подошел Джонни. «Ну, как все прошло?» «Вроде бы неплохо», — ответила Дэнни, продолжая наблюдать за удаляющейся фигуркой. «Надеюсь, я не сильно его напугала. По крайней мере, он заинтересовался тем, что ты поешь в группе, и попросил познакомить меня, то есть Дану, с тобой». О?" То есть у меня есть шанс поменять устаревшую версию Дэни на более молодую? Приобняв жену, шутливо спросил Джей. Не успеешь, показала ему язык женщина. Завтра рано утром Дана пропадет, только если начнешь действовать прямо сейчас. М -м -м. Джонни на секунду задумался и поцеловал Дэнни. Пожалуй, поживу еще немного с устаревшей версией. Мы еще чего-то ждем? Или можем пойти домой? Теперь можем пойти домой. Дэнни тоже обняла мужа и повернула голову в сторону своего бывшего дома. Теперь все будет хорошо.